Вы пылинки сняты с быта. Принята версия Аскезы. Не до Жюльенов, когда мировая революция. Но, с одной стороны, родственница сообщает о семье Ульяновых. Не помню, что когда-либо даже шутя говорилось о вкусном блюде. С другой Крупской пишет о себе и муже, что они обладали в достаточной степени поедательными способностями. А Ленин особенно любил волжские продукты. Балыки, сенгу, икру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 В той книжке, изданной Молодой гвардией в 30-м, бурятские частушки приведены в оригинале с ненужным, по сути, переводом. Унэнхурам ток-тожи. Утхалжаня хубун палагарба. Ульянов хулаттобу уржи. Уладзоних на лагарба. Хуламорье аршалган. Хурдамвагунду байартабжа. Кудморшов зоно аршалган.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 Перестройка поразила несколькими портретами щуплого монголоида, но Ульяновская иконография вождя его родни ничуть не сенсационно, просто обильно.